И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, Мари, но именно ее вы у меня отняли. «Ерундашнир», — сказал он, — «вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в XX веке». «Вот именно», — сказал я, — «в XIII веке я бы был любимым шутом при дворе, и даже кардиналом не было бы дела, обвенчан я с ней или нет». А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадон в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением». «Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности?» — сказал он. «Этого я от вас не ожидал. Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела». А стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги. Найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши Мадонны. Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез. — Дайте отбой, Кинкель, — сказал я. Хладите трубку. Не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи. Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я. Глава десятая Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что если бы я у него попросил денег... Он бы мне их дал. Но мне была слишком противно и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его Мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фреда Бойль тоже. К черту! А самому Фреда Бойлю я того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним духовным оружием. Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Споры из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в Ганноверском отделе. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, Вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «Братец, не сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все начиналось с того, что она только из-за должения мне — чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «Братец не сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины, те, на которые пускают ребят до шести лет. По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны. Тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как творческая личность, должен проявлять горячий интерес к восприятию всяческой культуры. И чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услыхал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси. Да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет». Этого Мари никогда не могла понять, ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке «пусть играют в футбол»,